Глава десятая. Время было послеобеденным, погода была пасмурной, а по осеннему тусклое солнце еле светило из-за туч, когда Ханс Кристиан спустился по лестнице на улицу. Он был не один, старуха Соломина куда-то запропастилась, и Молли пришлось убедить Ханса Кристиана взять малышку с собой. «С ней легко поладить, она ничего не делает», — настояла Молли, Овсю её видимости забыв, что девочка любопытнее всех вокруг. Она останавливалась, кажется, на всех углах только чтобы разглядеть табличку на магазине шляпника или посмотреть, как мелкий торговец размахивает парой дешёвых деревянных башмаков. Вон там, вон там, всё время кричала Мари. "Нет, маленькая кукушка", говорил он и срывался с места. "Мы ищем ювелира". В начале, увидев пару городовых в свёртах, гады Ханс-крестьянин крепко взял девочку за руку. Тепло её руки напомнило ему о матери и заставляло мечтать, что однажды он заведёт семью. В свои самые ясные моменты, между каплей шнапса и полной чашей крепкого вина, она могла схватить его за шею и спросить: "Крестьянин, тебе нужно продолжить фамилию, не правда ли?" Под этим она подразумевала семью, жену и детей, много детей. На мать хорошо знала, что так никогда не будет, что в нём жила другая сила, что-то иное пробуждалось и поднимало паруса в его груди. Он никогда не мог этого сказать или понять это, но он всегда это знал. Когда тот же взгляд, то же настроение висело над молодыми золотыми рыбаками из Неаполя с густыми тёмными волосами на груди и в животе, Когда то же тело жаждало последовать за ними в пылающие тёплые переулки и свободно бродить в приятной темноте, волосы, руки и белые зубы в мокром кульбете, то, в чём нет человека. Жена, дети, семья. Так что человек не может просто закрыть глаза, запереть душу и уйти в противоположном направлении. Девочка загадочным образом изменила его мнение обо всём этом. Поворот в нём случился несколько дней назад, когда он подумал о тех двух рыбаках и о том вечере в порту. Ему виделось что-то иное, как мелодия, звучавшая в его голове, но почему-то исчезнувшая без предупреждения и вспомнившаяся неточными куплетами. Мари потянула его за руку. "Ты мой дядя?" спросила она. "Нет", ответил он. «А ты мой папа?» Соломина сказала, что у всех есть дядя и у всех есть папа. «В любом случае, я ни чей, ни папа», — объяснил он. Он подумал, что в каком-то смысле он и сам до сих пор ребенок. Соломина говорила, что любой мужчина в городе может быть моим отцом. Мне осталось только самой выбрать, кто это. «Подожди», — сказал Ханс Кристиан, пытаясь найти правильное слово. «То или иное слово». но не нашлось никакого. К счастью, они подошли к Готтюрзгаде, где три ювелирные мастерских были расположены одна за другой. Над первым висела нарядная вывеска из резного дерева. Ханс-Кристиан постучался, но никто не ответил. У второго была небольшая витрина, выходившая на улицу. Хансу-Кристиану пришлось поднять Мари вверх, чтобы она рассмотрела ящик, в котором были разложены образцы ювелирных работ, выполненные из золота и серебра. Выглядит неплохо, сказал Ханс-Кристиан и подошёл к часам, висящим над дверью. Мгновение спустя открылся люк в стене. У вас договорено? спросила пожилая женщина. Вы должны мне помочь. Меня ударили, сказал Ханс-Кристиан. Моя не больница, моя ювелирная мастерская, притом лучшая в Копенгагене, сказала она, удивлённо смотря в Ханса Кристиана. Люкс снова захлопнулся. Они с Мари пошли к третьему ювелиру. Он не выглядел особенно впечатляюще. Мастерская находилась в заросшем бурьяном заднем дворе. Желтевшее грушевое дерево затеняло покосившуюся дверь, которая была слегка приоткрыта. Оформитель вывесок написал Главный ювелир Майер прямо на окне. Через стекло Ханс-Кристиан видел, как мужчина сидел и изучал украшения крохотным увеличителем, прикрученным к оправе очков. Чего вы хотели? спросил ювелир, когда Ханс-Кристиан постучал в дверь. Кто-то ударил моего отца, сказала Мари. Голос девочки заставил ювелира взглянуть вверх. Я этим огорчён, девочка моя. Ювелир посмотрел на Ханса Кристиана. "Да, вы определённо должны рассказать. На вас напали?" "Да", ответил Ханс Кристиан и снял с себя картуз. "Это случилось за городом?" "Таких случаев довольно много. Грабители выслеживают наших посетителей, когда они выходят от ювелиров, золотых дел мастеров или из банка. Нападают с другой стороны ворот Нёрре. Довольно скоро." "Но чем я могу вам помочь?" Вам нужно вернуть несколько фамильных украшений. Как вы можете видеть, преступник ударил меня по лицу, и на мне остался этот след. Да, заметно, ответил ювелир. Полиция хочет узнать больше о том, что это за метка. Звучит весьма необычно. Очень даже необычно, сказал ювелир, покачав головой. И возможно, это находится вне моих профессиональных знаний. Возможно, вам стоит обратиться к врачу или, возможно, одному из этих новомодных френологов. Возможно, да. Но до этого я хочу услышать, сможете ли вы применить ваш многолетний опыт, осмотреть рану быстрым взглядом и сказать, узнаёте ли вы кольцо, оставившее этот след. Ханс-Кристиан показал на рану над глазом. Ювелир, кажется, стал немного выше ростом. Да, я продел за все эти годы множество колец, он бросил взгляд на рану. Но почему вы столь уверены, что это именно кольцо, а не жезол или палица отпечатались у вас на лбу? Кольцо было на руке ударивший меня. И это точно было оно, ответил Ханс-крестьянин с лёгкой неуверенностью в голосе. Ювелир вздохнул. Ну ладно, ладно, сказал он. — Заходите, садитесь здесь, извините за беспорядок. Так всегда бывает, когда человек один управляет своим делом слишком много лет и имеет только одного упрямого сына, который больше желает стать банкиром. Последние слова вызвали на его лице горькую улыбку. Для него счастье — это сидеть в центральной кассе и хранить деньги достопочтенных граждан, насколько я понял. Ханс Кристиан... Ничего не ответил, а только сел на трёхногий табурет. Мари встала поближе к нему, спрятавшись за его спину. В комнате было тепло. Ханс-Кристиан мог видеть, что у ювелира был голый зад под коричневым кожаным рабочим фартуком. Он был почти лыс, у него были плохие зубы, острые голубые глаза и цвет кожи напоминал золото, которым он зарабатывал себе на жизнь. "Разрешите взглянуть", сказал ювелир. и повернул свой маленький монокуляр в сторону раны. Со своего угла зрения Ханс Кристиан мог видеть, что Мари с любопытством смотрела на ряд рук, которые торчали из стены. Все их пальцы были унизаны и увешаны украшениями, кольцами и ожерельями, сверкавшими в приглушенном свете. В очаге в углу тлел огонь, окруженный различными кастрюлями, чанами и чайниками. Пока это больше похоже на кровавую рану, заявил ювелир. Для того, чтобы исследовать получше, её надо промыть, и мне придётся немного убрать кожу. Вы потерпите немного. Ханс-Кристиан не мог двинуться, но согласно кивнул. Сбегайте вверх по лестнице, дитя моё, и попросите у моей любезной супруги блюдо чистой воды и платок. И побыстрее, пожалуйста, сказал ювелир и посмотрел на Марию. Мари поспешила наверх. Ханс-Кристиан мог слышать топот маленьких ног над головой. Немного погодя, девочка вернулась вместе с хозяйкой, стоявшей на лестнице и смотревшей на них. Ювелир промочил рану водой и принялся работать маленькими щипцами и острым ножом. Рану колол, щипал и жгло, и Ханс-Кристиан уже хотел громко вскрикнуть. Для него физическая боль всегда ощущалась острее, чем для других людей. Боль поднялась в теле волнами и прошла по нему. "Да", сказал ювелир. "Теперь я хотя бы могу осмотреть рану, которая, несомненно, имеет форму странной печати, но только богам известно, что она должна изображать. Вы смогли что-то увидеть перед тем, как вас ударили?" Ханс-Кристиан подумал немного. Гром и молния, дикие животные, Я увидел молнию на руке, как раз на той, что меня ударила, сказал он, не зная, что это значит. Да, молнию вы определённо видели, когда этот человек вас ударил. Но, к сожалению, у меня я вас не сделаю, сказал ювелир и почесал свою лысую голову. Вы точно должны пойти к врачу. Ханс Крестьян не знал до конца, на что он рассчитывал. Он поднялся, а Мария всё ещё держалась за его карман. "Если нет", сказал ювелир и посмотрел на свою жену. "Марта, не могла бы ты вскипятить мне кружку воды? У меня появилась идея. Я не уверен до конца, что это сработает, но мы скоро увидим". Хозяйка подошла к камину. Ханс Крестьян слышал, как она возилась с котлами и кастрюльками. И немного погодя, он увидел, как ювелир добавил холодной воды в кружку с кипятком и засыпал туда серый порошок, пакетик с которым он достал с одной из своих многочисленных полок. Смесь зашипела и приобрела запах гнилого яйца. В результате получилась какая-то бледная сырая кашица, приведшая Ханса Кристиана в удивление. Что это? Ювелир протянул маленькую металлическую трубочку к ране на лбу. «Деточка!» Вы не могли бы подержать вашего папу за руку? Это будет довольно больно. Мари взяла Ханса-Кристиана за руку, она смотрела на него. А теперь вы должны сидеть совершенно неподвижно. Вы не должны трогаться с места. Пообещайте мне это. Если это вещество попадёт вам в глаза, то я не ручаюсь за то, что произойдёт потом. Первым побуждением Ханса-Кристиана было закричать от страха. Это опасение за то, что оба глаза могут не остаться на месте. Глаза, которые так ему нравились. Он придавал им так много значения. Он потеряет их оба или останется без одного глаза и будет носиться по всему городу как одноглазый дурак? Это невыносимо. Но до того, как он успел что-либо сказать или сделать, ювелир наполнил трубку белой кашицей, и вскоре он почувствовал, как состав коснулся кожицы. на ране. Ощущения были такие, будто в рану втыкали иглы, она пузырилась и росла. Боль пронзила всё тело Ханса-Кристиана, и ему очень хотелось дрогнуть ногами. Что вы со мной делаете, пропищал он. Не разговаривайте, молодой человек, просто сидите тихо. Сейчас она подсохнет. Пока мы ждём, ваша дочь может сходить с моей женой на кухню и взять пирожок. Ханс-крестьянин взял руку Мари. Она явно нервничала, побаивалась, но всё же заинтересовалась. Мари никогда не была в чужом доме, и никто не предлагал ей съесть пирожок, так что она пошла с его женой вверх по лестнице. Ханс-крестьянин надеялся, что она знает, что ничего нельзя говорить про Анну, дом терпимости и убийцу. Ювелир повернулся к маленькому столу, оставив Ханса Крестьяна сидеть без присмотра. Сколько времени это займёт, подумал Симу. Он спешил. Маскарад скоро начнётся, и ему нужно было быть в замке совсем скоро. Молли ждала его у входа в конюшни, а он ещё даже не сделал маску. Теперь гипс должно быть высох. Давайте посмотрим, сказал ювелир и убрал трубку. Ощущения были, словно он потянул за рану, и она слегка треснула. Он снова прикрутил к очкам свой маленький монокуляр, долго стоял и рассматривал свою работу. Наконец он смог что-то сказать. — Я не знаю, что здесь изображено. Вы говорили, что видели молнию, но это больше напоминает мне крест. Он протянул слепо к Хансу Кристиану. Один его конец был сформирован с раны на лбу. Не просто раны, а целого отпечатка, оставшегося после удара. Ювелир был прав. Это мог быть крест. Или флаг какого-то вида. Было похоже, что флаг горит, но различить было сложно. Разорванные края раны оставили на рисунке трещины и полосы со всех сторон. «Вы же главный ювелир!» Вы когда-нибудь делали кольцо, которое выглядело похожим, или чинили, спросил Ханс-Кристиан. Возможно, тот, кто ударил меня, имеет какое-то отношение к двору. Ничего подобного не могу вспомнить, сказал ювелир, выглядя обеспокоенным. Вы же не преступали закон, не правда ли? Нет, быстро ответил Ханс-Кристиан, никоем образом. Ювелир снова осмотрел отпечаток. Подождите, — Возможно, я видел этот символ раньше. Позвольте, я посмотрю у себя. Он заглянул под лестницу и нашел там черную кожаную папку, наполненную бумагами. Он расчистил верстак, положил папку и начал листать содержимое. На каждой странице были небольшие хорошие изображения, монограммы и различные символы. Короны, топоры и скипетры. Волки, медведи и орлы. Я изготавливал такие печати и разные украшения для благородных людей по различным заказам, для судей и бургомистров, объяснил он. Он нашёл новую папку, листал всё быстрее и быстрее. Вот, остановился он и показал на щит с оружейными отметками. Они состояли из якоря со знаменем в середине. На знамени изображена львиная лапа, державшая длинный золотой нож. Над якорем была королевская корона. «Очень интересно, очень интересно», — сказал ювелир. «Вы видите?» Ханс-крестьян сличил оттиск, который держал в руках с гербом на щите. Можно было с уверенностью сказать, что они были одинаковые. Под символами написан какой-то текст. «Что там написано? Откуда это?» Ювелир был так же взволнован, как и Ханс-Кристиан. Королевская датская военно-морская академия, сказал Ханс-Кристиан. Этого я не знал. Это школа офицерского состава для тех, кто состоит в военно-морском флоте, объяснил ювелир. Получается, тот, кто меня ударил, морской офицер? Вероятно, или тот, кто украл? кольцо у офицера. Морской офицер, подумал Ханс-Кристиан, чувствуя волнение и пытаясь найти смысл во всём происходящем. Всё сходилось. Под Гаусс в порту, связь с королевской семьёй, где есть довольно много людей с флота. Он пожал руку ювелиру. "Спасибо, огромное спасибо", сказал он, промывая рану платком. Она всё ещё болела. Он уже почти вышел за дверь и оказался под грушевым деревом, когда ювелир окликнул его. Не заботьте про вашу дочь. Ханс-Кристиан остановился. "О да, моя дочь", ответил он, подождав немного. Потом Мари вышла из дверей с пирожками в руках и ртом, наполненным ими же. Ханс-Кристиан поклонился ювелиру, и они вышли из двора. Когда они проходили мимо церкви, он услышал, как часы пробили 7. Молли ждёт его через какой-то час, а ему всё ещё не хватало костюма и маски.